Глава 32. «Ты сейчас свернешь себе шею», — завопила Кейли. «А я ни хрена не смыслю в медицине и не починю твои кости». «Следи за языком», — Мёрси осторожно проверила точку опоры. «Вот если б я попробовала сделать то же самое, ты пристрелила бы меня на месте». Девушка права. В данный момент Мёрси находилась на крутой крыше своего домика с метлой в руке и страховочной веревкой вокруг талии. Одна из сторон А-образной крыши идеально подходила для солнечных батарей. С той стороны, в лесу между сосен, виднелся промежуток. Самое то, чтобы добывать энергию солнца. В прошлом году Патрик срубила несколько деревьев, чтобы расширить свободное пространство. Теперь их длинные стволы превратились в неразличимые холмики под снегом. Некоторые аккуратно распилены на 15-дюймовые чурбаны и поколоты на дрова для печки. Мерси дотянулась и стряхнулась снег с панели. Хорошо, что солнечные батареи почти не замело, но им лучше оставаться идеально чистыми. Избыток энергии запасался в аккумуляторы. Сейчас домик обитаем всего несколько дней в месяц, и энергии предостаточно. Однако одной мысли, что батареи работают не с полной отдачей, хватило, чтобы заставить Мерси полезть на крышу. Три панели оказались в недосягаемости — Она заскрежетала зубами, добралась до лестницы и спустилась. «Слава богу!» — пробормотала Кейли, когда ее тетка наконец, ступила на снег. «Я уже обдумывала, как бы поделикатнее сообщить Трумену о твоей кончине. Я тронута. Все варианты оказались так себе. Хорошо, что я осталась жива. Да, но в такой глуши может произойти что угодно. Медведи, падение деревьев, взрывы». «Взрывы?» «С чего бы это?» Мерси забавляла беспокойство племянницы. «Даже не знаю. Может, дизельное топливо в сарае? Газ? Баллоны с пропаном?» Келли взмахнула руками. В ярко-розовой зимней куртке, таких же перчатках и шапке, она выглядела очень мило. Совсем не сливалась с пейзажем, в отличие от Мерси, нарядившейся в куртку цвета сосновые хвои и черные брюки. «Дизельное топливо эффективнее и безопаснее бензина», продекламировала Мёрси, повторяя наставление своего отца. «Но ты хранишь и то, и другое. И вообще говоришь точь-в-точь, точь, как мой отец». Девушка надулась и опустила руки. Ее глаза заблестели. Бедняжка боится, что останется одна. Мёрси притянула подростка ближе, проклиная себя за то, что легкомысленно отнеслась к страхам Кейли. «Я тоже скучаю по твоему отцу». «Извини, если мои выкрутасы заставили тебя понервничать». Пальцем в перчатке она стерла со щеки Кейли слезинку. Леви вбили в голову то же самое, что и мне. В этом плане наш отец был беспощаден. Уверенно, многое из того, что я говорю, совпадает с тем, что говорил твой отец. «Больно», — пробормотала Кейли. «Знаю». Смерть Леви оставила рану и в сердце Мёрси, Она осторожно штопала ее, заботясь об его дочери. «Давай подготовимся к мыловарению. Сегодня самое время». Эйли очень нравилось варить мыло. Это не удивляло Мёрси. Девушка точно так же экспериментировала и смешивала ингредиенты, когда занималась выпечкой. «Пытаешься меня отвлечь, а ты предпочитаешь хандрить весь остаток дня. Твой отец знает, что ты любишь его и скучаешь по нему». Мерси повела девушку по ступенькам крыльца в домик, гадая, правильные ли слова она нашла. Нельзя не замечать скорбь Кейли из-за утраты отца, но она не позволит девушке горевать весь день. После полуденная поездка в домик прошла гладко. На дорогах практически не попадалось машин, а две трети маршрута недавно расчистили. Мерси на всякий случай надела цепи противоскольжения на свой таха, как только они свернулись с главной дороги и машина прекрасно слушалась руль. В случае настоящей катастрофы им, возможно, пришлось бы вступить в перестрелку с беженцами из города. Чем больше город, тем больше проблем. У нас хрупкая и очень уязвимая к катастрофам инфраструктура. В памяти всплыли отцовские наставления. Перебои с электричеством, с водой, нехватка продовольствия, крах закона и порядка. Массовое бегство из городов. Никто не останется жить в центре большого города, когда иссякнут запасы. Люди бросятся в сельскую местность в поисках естественных источников воды и пищи. Наше общество лишь прикидывается цивилизованным. После катастрофы начнется кошмар. Попробую добавить немного кофейной гущи в следующую партию мыла. Реплика Кейли вытащила Мерси из прошлого. «Думаю, это придаст ему отличный аромат». «Никогда не забывай освоенные навыки. В посткатастрофическом мире даже такое простое умение, как мыло варенье, окажется полезным как для обмена, так и для личной гигиены». «Отличная идея», — ответила Мерси. «Я запасла еще кокосового масла и овсянки, как ты просила». Она улыбнулась. «Не знаю, для мыла это или для выпечки». «И того и другого». Или открыла шкафчик на крошечной кухне. Ого! Что это? Когда ты привезла это сюда? Племянница держала в руках маленькую кофемашину для эспрессо. Мерси уставилась на нее. С виду недорогая, пожалуй, самая дешевая из всех кофемашин. Однако Кил Патрик не привозила ее сюда. румен как-то он спросил ее, почему в лесном домике она пьет кофе в дрип-пакетах хотя дома пристрастилась к эспрессо Американо. Примечание. Дрип-пакеты. Порционный кофе в упаковке особой конструкции, позволяющей приготовить натуральный напиток методом пролива, а затем удалить гущу из чашки. Эспрессо-американа. Кофе высшей категории. Конец примечания. Кофе-машина для эспрессо, блаж, поэтому Мёрси не покупала ее. Она дотронулась до маленького прибора и улыбнулась. Ей следовало разозлиться, что Трумэн нарушил одно из ее правил, но все вокруг было как в тумане. Дейли делал то, что совсем не был обязан. Он проверил давление в ее шинах, когда ему показалось, что спустило колесо. Всегда держал у себя на кухне ее любимые сливки. Забрал Кейли из школы, когда ее автомобиль не завелся, и починил его до того, как Мерси освободилась на работе. Она нашла на его книжной полке новые книги по альтернативным источникам энергии и обороне дома. Все эти мелочи. Я не ставила ее туда, тихо ответила Мерси. Племянница нахмурилась. Но как же тогда? Ух ты! Он просто потрясающий! Она расплылась в широкой хмылке. Цени его, тетя Мерси. Это непрактично, пробормотала Кил Для неё нужны специальные зёрна и слишком много энергии. Такой ответ явно позабавил девушку. Даже в телешоу «Последний герой» участники могут взять с собой один предмет роскоши. Это нереальная жизнь. И что плохого пользоваться кофемашиной пока можно. А если наступит тот самый грандиозный день катастрофы, ты всегда сможешь ее сломать. Символически. Мерси занялась маленькой черной машинкой. Я никогда не смогу ее сломать.